Все это позволяло Оливеру заключить, что много лет назад, еще до рождения старого еврея, дом принадлежал людям более достойным и, быть может, был веселым и красивым, хотя и стал теперь унылым и мрачным. Пауки затянули паутиной углы комнаты, а иной раз, когда Оливер потихоньку входил в комнату, мыши разбегались во все стороны и в испуге прятались в свои норки. За исключением мышей здесь не видно и не слышно было ни единого живого существа. И часто, когда наступали сумерки, и Оливер уставал бродить по комнатам, он забивался в уголок у входной двери, чтобы быть поближе к живым людям, и сидел здесь, прислушиваясь и считая часы, пока не возвращался еврей или мальчики. Во всех комнатах Ветхие ставни были закрыты, укреплявшие их болты плотно привинчены к дереву. Свет пробивался только в круглые отверстия наверху, что делало комнаты еще более мрачными и наполняло их причудливыми тенями. Выходившее во двор чердачное окно с заржавленной решеткой, приделанной снаружи, не было закрыто ставнями. и в это окно грустивший оливер часто смотрел часами за окном в беспорядке громоздились крыши видны были почерневшие трубы коньки и только правда иной раз можно было увидеть седую голову выглядывавшую из за парапета какого нибудь далекого дома но она быстро исчезала а так как окно в обсерватории оливера было забито и за долгие годы потускнело от дождя и дыма, то ему оставалось только всматриваться в очертания различных предметов, не надеясь, что его увидят или услышат. На это у него не было никаких шансов. Так, как если бы он жил внутри купола собора святого Павла. Как-то после полудня, когда Плут и юный Бейтс готовились к вечерней работе, первому из упомянутых молодых джентльменов пришла в голову мысль позаботиться об украшении собственной особы. Нужно отдать ему справедливость, обычно он не был подвержен этой слабости. И с этой целью он снисходительно приказал Оливеру немедленно помочь ему при совершении туалета. Оливер был рад случаю оказать услугу, счастлив, что видит подле себя людей, хотя бы и дурных, Страстно желал снискать расположение тех, кто его окружал, если этого можно было достигнуть, не совершая бесчестных поступков. Вот почему он и не подумал возражать против такого предложения. Он поспешил изъявить свою готовность и опустившись на пол, чтобы поставить себе на колено ногу плута, сидевшего на столе, приступил к процедуре, которую мистер Даукинс назвал полированием своих скакунов. Эти слова в переводе на обычный английский язык означали чистку сапог. Сознание ли свободы и независимости, которое, по-видимому, должно испытывать разумное животное, когда оно сидит в удобной позе на столе, курит трубку и небрежно болтает одной ногой, пока ему чистят сапоги, хотя оно не потрудилось их снять, и неприятные перспективы снова их натягивать не тревожат его мыслей, или же хороший табак смягчил сердце плута, а, может быть, на него подействовало успокоительно слабое пиво. Как бы там ни было, но плут в тот момент находился в расположении духа романтическом и восторженном, обычно чуждом его природе. Сначала он с задумчивым видом смотрел вниз на Оливера. а затем, подняв голову и тихонько вздохнув, сказал не то самому себе, не то юному Бейтсу. — Какая жалость, что он не мазурик! — Да, — сказал юный Чарльз Бейтс, — он своей выгоды не понимает. Плут снова вздохнул и снова взялся за трубку. Так же поступил и Чарли Бейтс. Несколько секунд оба курили молча. «Ты, наверное, даже не знаешь, что такое мазурик».